Глава 15. Михартни, Майкл, Миша. Рассказ о новосибирских гуслерах был бы неполным, если не рассказать отдельно об их гениальной творческой изюминке, стержне того атомного реактора, которым и была группа. Михаил Мамин. Как все, и он себя сам называет, Майкл, Михартни, Миша. Миша — это клавиши, вокал, авторство песен, аранжировка, генерация творческих идей и так далее. Один из создателей гуслеров Вот он, собственной персоной, поет свою замечательную песню Июнь, год шестьдесят девятый на стихи Люды Злобинской Зеленый вечер за окном Друзья, общага Галимаматер Пивной несется марафон Июнь год шестьдесят девятый Пивной несется марафон. 9 июнь год 60, 9 Господь не жадничает, когда отсыпает стати маленькому Мише. Папу начальника, творческие таланты, брутальную мужскую внешность, адаптивность к любой ситуации, способность к сверхусилиям и другое. Миша на отлично заканчивает музыкальную школу, где безошибочно пишет диктанты по сольфеджио и полифонические пьески, занимает первое место на конкурсе пианистов и получает приз – сборник сонат Бетховена. И в октябре 1965 года на физфаке НГУ Новосибирского госуниверситета возникает гитарно-вокальный дуэт Yellow House Duo в составе Михаил Мамин – гитара-вокал, Александр Щадилов – гитара-вокал, ныне профессор СПБ госуниверситета и которым впервые спето сочиненная Мишей его первая песня на английском языке «I'll Tell You». А уже в декабре на танцевальных вечерах в поле пятого общежития НГУ играет группа «The Doddless», В составе Михаил Мамин, гитара-вокал, Александр Шадилов, гитара-вокал, Геннадий Храмов, бас-гитара, впоследствии замдиректора Института теплофизики СОАН СССР, Владимир Курбатов, ударные. И с тех пор воронка музыкальных событий закручивается вокруг Миши со страшной скоростью. А он и не скрывает. Вечно он провоцирует окружающих на какую-нибудь бурную деятельность, и даже по прошествии полувека в его голове бродят гениальные идеи и присутствует неистребимое желание их реализации. А тогда... Группа The Black Lines Декабрьским морозным утречком 1966 года на 108-м автобусе Миша Мамин в валенках и варежках в компании с таким же тепло одетым студентом математиком Степой Пачиковым отправляются из академгородка на Красный проспект Новосибирска домой к тогда еще студенту-строителю Сергею Кривощекову. Тот гостям рад, не гонит и отогревает их чаем с малиновым вареньем. И вечером они слушают на танцах в ДК имени Попова джазовый состав, в котором Сергей участвует как бас-гитарист и вокалист. Что сказать, великолепно поет и играет Сергей. А на следующий день они втроем собираются дома у родителей Миши в Кировском районе Новосибирска и до утра сидят за стареньким пианино. Соседи долбят им в стенку, а они, их не замечая, долбят по клавишам. Так и появляется на свет легендарный новосибирский музыкальный коллектив «The Black Lines» в его начальном золотом составе. Сергей Кривощеков —– бас-гитара, вокал, аранжировка. Валерий Куц – барабаны, вокал. Михаил Майкл Мамин – клавиши, вокал, создание песен. Александр Уилкинс – кузнецов – ритм-гитара, создание песен. Владимир Смирнов – соло-гитара. И в их лице начинается совершенно новый и достаточно длительный этап в музыкальной жизни ВИА Новосибирска. Авторский. До этого, да и после этого, все исключительно исполнительское. Кто-то хуже, кто-то лучше, но все музыканты Новосибирска, за очень редкими исключениями, тут же мгновенно перетекающими в Москву, Алиса Мон, Вячеслав Быков и другие, исполняют не свои, а чужие музыкальные произведения. Исключения, пожалуй, составляют только «Красные рыцари» — креатура отдела культуры горисполкома Новосибирска, с которыми пытается сотрудничать известный новосибирский композитор Олег Иванов с его шедеврами «Горький мед», «Глухариная заря», «Олеся» и другими. Но они, как бы сказать, такие тяжелые и неповоротливые, и в итоге из-за своего надуманного величия они проебывают все свои потенциальные возможности и уходят работать в кабак. На том их самостоятельное песенное творчество, и они сами заканчиваются. Однако в 1968-м, сразу же вслед за событиями в Чехословакии за участие в протестах, Степан Пачиков, на тот момент результативный импрессарио группы, вынужденно переводится из Новосибирского госуниверситета в Тбилисский, и сам Степан уезжает из города, и до сих пор трудится в США мультимиллионером. Убеждать и помогать людям Степа умеет. Так он запросто идет к ректору НГУ и выбивает у него деньги на аппарат для группы. Неслабый тогда аппарат за неслабые деньги. Одна новенькая сверкающая немецкая ударная установка ТРОВА, чего стоит. Репертуар новоиспеченный The Black Lines состоит из песен столько что вышедших пластинок The Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine. Группа дает несколько концертов в Доме ученых и клубе под интегралом. На сцене ДК «Юность» новосибирского академгородка группа успешно выступает в сезонах танцевальных вечеров и жарит там так, что даже «Голос Америки» сообщает слушателям, что впервые в Сибири появилась профессиональная рок-группа, исполняющая на хорошем английском языке западные хиты. Но они не профессиональная группа, все ее участники где-то еще работают и учатся, но, видимо, «Голос Америки» имеет в виду их музыкальный уровень. Кроме песен на английском, а советская идеология этого требует, в репертуар группы вводятся песни на русском языке. Сергей Кривощеков прекрасный аранжировщик, и его многоголосые вокальные варианты советских песен не уступают битловским. Кроме того, этим дается мощный импульс для собственного русскоязычного творчества, и в репертуаре группы появляются первые хиты собственного сочинения. А после выступления группы на Новосибирском ТВ сильные мира сего разрешают им регулярные выступления на танцах в сад Дзержинского. Есть привычка на Руси ночью слушать BBC: Все Новгородцу. Музыкальной и нотной грамотой Миша владеет прекрасно, как и английским языком. Мама-педагог умеет заставить учиться. Да и сам Миша языком занимается с удовольствием. Так запросто может мгновенно перевести на русский песню «Битлз» с первого прослушивания, да еще и в стихотворной форме. Это умение потом не раз их выручает. Худсоветы и различные идеологические комиссии млеют. Песни-то у группы на русском, а говорили про них. А у его деда Семена есть радиоприемник «Си-235», гордость отечественного радиопрома, и по нему Миша впервые слышит «This is the voice of America», The following broadcast is in special english. И This is London, BBC World Service. Эти две радиостанции вещают антисоветскую пропаганду и музыку, по расписанию, но еще одна крутит американские и британские эстрадные хиты всю ночь напролет. This is the radio Luxembourg, London, West One. Bill Haley, Элвис Пресли, Питула Кларк, Клифф Ричард и группы с простенькими песенками до битловского периода. Но как все это отличается от того, что Миша слышит на нашем радио и смотрит на нашем только начинающемся ТВ? Битлов в радиоэфире еще нет. А когда они появляются, музыкальный мир юного Миши одномоментно обрушивается и воздвигается вновь. Его не столько привлекают битловские рок-н-роллы с совершенно новым свежим звучанием, сколько их рок-баллады и просто песни в стиле блюз. Love Me Do, Ticket to Ride, с ее грустью неразделенной любви, восторженные She Loves You. Please, please me. Я серез с ее неуловимым глубинным трагизмом. И творчество Битлз навсегда овладевает сознанием и подсознанием Миши. Впрочем, не у него одного. И уже в НГУ на репетицию его самой первой самостоятельной группы, The Doddless, бездельники, ироничное созвучие к Битлз, приходит девятиклассник одной из школ Академгородка с углубленным изучением английского языка Александр Кузнецов. Он поет под аккомпанемент акустической гитары что-то из «Битлз» на хорошем английском и немедленно зачисляется Мишей в состав группы. И сейчас еще у Миши хранятся написанные плакатным пером и тушью две старых афиши. «Танцы. Холл пятого общежития. Начало в 21.00». Играет группа «The Doddless. Репертуар на танцах состоит в основном из Beatles, Особенно пользуются спросом «Dizzy Miss Lizzy», «Money», «Can't Buy Me Love» и другие. И уже с Сашей Кузнецовым они поют хиты Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction, The Spider and the Fly – и исполняют инструментальные рок-н-роллы. Танцы. Холл пятого общежития. Начало в 21.00. В последний раз играет группа The Dodless. The Black Lines. В мае 1967 года новоиспеченная группа The Black Lines уже дает концерты в Академгородке и играет в танцевальной клетке ДК «Юность». А на автобусной остановке, что рядом с ДК, пассажиры просят водителей задержаться с отправлением, чтобы дослушать очередной хит. Есть фото. Студент Миша Мамин с певицей Радмилой Караклаевич, с бардами Александром Галичем, Владимиром Высоцким, Юрием Висбором, Юрием Кукиным, Евгением Клячкиным, Анатолием Ивановым. В общем, все свои. Гуслеры. И у них опять новое название – «Гуслиры». Под давлением осторожной и мнительной администрации Сад Дзержинского им пришлось переименоваться из черных линий. У группы появляется фирменная аппаратура, которой ни у кого в Новосибирске еще нет, голосовой «Регент-60», у Володи Смирнова шведская гитара и итальянская педаль эффектов, у Саши Кузнецова хоть и простенькая, но настоящая американская гитара «Сильвертоун», Сергей Кривощеков покупает белый бас «Хофнер», Валерий Куц — британский премьер, а Майкл Мамин покупает у добрых молодцев Арган, «Вокс» и «Ягуар», но затем меняет его на двухмануальный «Велтмайстер» с педальным басом. Группа выступает на новосибирском ТВ в белых костюмах, о которых потом ходят легенды, что они от Пьера Карден, хотя пошиты в швейном ателье, где у Валеры Куца знакомые девочки швеи. В 1969-1970 годах группа записывает свой первый самоздатовский диск с большим количеством собственных песен. «Листопад», «Снегири», «Люся», «До утра», «Прощай, любовь моя», «Ты не забыла» и другие. Они наклеивают рентгеновскую пленку на диски фирмы «Мелодия» и раздаривают их. Так рождается легенда о двух дисках гуслеров, якобы записанных на «Мелодии». А потому что в мае-октябре 1971 года таким же образом Гуслеры записывают и второй диск, и даже с этими дисками фотографируются. На них их новые песни. Рита, Емелины Лапти, Арии из незаконченной рок-оперы Саннона и Михартни, как все шутейно называют Сашу Кузнецова и Мишу Мамина, Райская жизнь в аду, и ночь все чернее и черней, Где же нынче обогреться мне, Вечер догоняет день и другие. В апреле 1972 года, после некоторого перерыва в общении членов группы, рождаются один во мгле и лишь вчера с большой и непростой для исполнения музыкальной цитатой из «Лестницы в небо» Лет Цеплин и другие. И летом 1974 года гуслеры в последний раз собираются золотым составом на репетицию и окончательно прекращают свое существование. А жаль. Минск. А неуемный Майкл Мамин уже действует в Минске. Там он собирает новый состав гусляров. В общем, движется только вперед, не оглядываясь на прошлое. Кстати, движется довольно успешно. Концерты, пластинки, театр, фестивали, радио, ТВ и так далее. И вдруг взрывается Чернобыльская атомная станция, и в несчастной Белоруссии вся музыка на этом заканчивается. И Майкл с семьей едва-едва успевает уехать оттуда в Крым, где и пребывает по сию пору. Хотя и там сейчас не сладко. Но это уже другая история.